20 Октябрь, 1942. Прошла неделя после прибытия в Лондон миссис Рузвельт, и Руби вместе с другими журналистами, сопровождавшими первую леди во время ее визита доброй воли в Великобританию, падала с ног от усталости. Миссис Рузвельт поднималась с первыми лучами рассвета, каким бы трудным ни был ее предыдущий день, и как только открывались ее глаза, внутри нее словно включался вечный двигатель, вчерашний день прошел как в тумане, и новый день не обещал никаких послаблений. Кач сказал Роби, чтобы она не очень волновалась, если не сможет побывать везде. Если только ей и Франку удастся осветить какой-нибудь один представительный образец деятельности миссис Роузвет, для статьи этого будет более чем достаточно. Но такой вариант казался Роби проявлением слабости, а она никак не могла примириться с мыслью, что она, позволив себе расслабиться, упустит что-нибудь воистину важное. Вчера, например, жена президента не просто посетила американский контингент ВВС на аэродроме Бовингдон, но еще и забралась в пилотскую кабину B17. А это для высокой и плотно сложенной дамы на шестом десятке дело нешочное. Не без труда, но Роби все же вытащила себя из постели вовремя и к 8 часам уже появилась на работе. Была суббота, Значит, рабочий день сокращался в половину, после чего она могла отправиться домой и надолго залечь в кровать. Если, конечно, у миссис Рузвельт не имелось других планов. Ивлин, которая никогда не опаздывала и всегда была безукоризненно одета, встретила Руби, понимающей улыбкой. «Вот, только что прибыла для тебя», сказала она и протянула Руби маленький конверт. «Спасибо». Руби кинула взгляд на конверт Обратного адреса на нем не было. От кого бы это могло быть? Открою и узнаешь. 30 октября 1942. Уважаемая мисс Саттен, миссис Элеонор Рузвельт будет рада вас видеть на неформальном ленче для американских журналистов, который состоится завтра, 31 октября, в 11 утра в американском посольстве, дом 1 на грунсвеннер -сквер. Искренне ваша Дорин Уолфорд, по поручению Мальвины Томпсон. Примечание. Мальвина Томпсон, личный секретарь жены американского президента Элеоноры Рузвельт. Конец примечания. «Бог ты мой! Это приглашение на лэнч с миссис Рузвельт! Сегодня!» Руби обвела взглядом сегодняшний наряд сносно, но ни в коей мере не привлекательно. Туфли нужно было почистить, а шляпку она надела одну из самых ее простых и старых. «Так сойдет? Или ехать домой переодеваться?» Ивлен покачала головой. «Я бы не стала беспокоиться. Я не хочу оскорбить миссис Рузвельт, но она не из тех, кого можно назвать щеголихой. Ты думаешь, для нее это имеет значение? Или даже, что она обратит внимание?» «Вряд ли. И там наверняка будет столпотворение». «Мне повезет, если я смогу пожать ей руку, но не больше!» Столпотворения там не было, но приемное посольство было плотно набито журналистами, и Руби почти никого из них не знала. Конечно, она же проработала в Американ всего несколько месяцев до своего отъезда в Лондон, а с тех пор не общалась с другими журналистами за пределами ее малого круга контактов. Если не считать обеды с Дэном Мазуром, она с другими американцами не сталкивалась» разве что в прямом смысле этого слова во время пресс-подходов. Сегодня все они были сама воспитанность. Все они старались изо всех сил, чтобы выглядеть ответственными и серьёзными. Но это никак не отменяло того факта, что почти любой из них столкнул бы любимую бабушку с платформы под поезд метро за возможность услышать вживую ответ на свой вопрос от миссис Розвельт. В дальнем конце приёмной открылась дверь, и суета, последовавшая за этим, послужило более чем достаточным доказательством появления первой леди. Вперед вышла стайка помощников, кто-то в гражданской одежде, кто-то в форме Красного Креста. Они выстроили приглашенных в длинную очередь, растянувшуюся почти на всю длину помещения, иначе миссис Розвельт рисковала быть раздавленной в приемные посольства. Руби оказалась в конце очереди, наглости или отчаяния, чтобы втиснуться в начало, ей не хватило. И теперь, когда тикали секунды, она начала беспокоиться, что миссис Розвельт или ее помощники решат «все, достаточно, и ей пора спешить на следующее мероприятие». Но, наконец, эта выдающаяся женщина оказалась перед Руби. Она была гораздо выше, чем представляла себе Руби. В том же самом невзрачном наряде, в котором появлялась повсюду, с огромной горжеткой из лисьего меха на шее и в ужасной круглой шляпке из темного велюра, которая сидела у нее на макушке, как очень морщинистый блинчик. И миссис Розвельд пожимала ей руку, руку девочки, которая не имела права находиться с ней в одном помещении, не говоря уже о том, чтобы пожимать руку самой знаменитой женщине в США. И Руби представилась первой леди. Руби Саттон, мадам. Я корреспондент лондонского журнала «Пикчер Уикли». «Рада с вами познакомиться, мисс Саттен», — сказала миссис Рузвельт. На её доброжелательном лице появилась улыбка. Люди постоянно говорили о её наружности. Она и впрямь была далеко не красавицей, пока на её лице не появлялась улыбка. Улыбка у неё была такая тёплая, такая абсолютно искренняя, что у Руби возникло ощущение, что первая леди и в самом деле рада знакомству с ней. Словно это мгновение контакта между ними двумя было апогеем дня миссис Рузвельт. Следующий человек в очереди был одарен такой же не менее искренней улыбкой, а за ним и следующий, пока первая леди не обошла всех, и самые смелые из приглашенных не окружили ее. И вскоре Руби могла видеть только вершину ее ужасной шляпки». В такой толпе у нее не было шанса подойти поближе или хотя бы услышать, что говорит миссис Рузвельт, а уж о том, чтобы задать ей вопросы, и речи быть не могло. И еще это означало, что возможность поговорить с первой леди у Руби и остальных гостей появится лишь в буфете. Еда была не ахти какая, всего лишь сэндвичи с солониной и маринованные овощи, но ей этого должно было хватить на весь день. Она оглядела гостей но Дэна Мазура среди них не увидела. Насколько она знала, он все еще находился в Лондоне. Может быть, он решил, что Лэнч с первой леди, а не с самим президентом, не стоит его внимания? Может быть, он заблудился по дороге на свинер-сквер. Последняя мысль вызвала у нее улыбку, которая тут же исчезла, когда Руби посмотрела на часы. Они показывали 12.15, а в 12.30 Она должна была быть на пресс-конференции для английских журналистов, которую проводила все та же миссис Рузвельт. Она пока еще не опаздывала, потому что почетная гостья все еще стояла в дальнем конце приемной. У нее оставалось время, при условии, конечно, что пресс-конференция не будет проводиться за тысячу миль отсюда. В отличие от первой леди, Рубе нужно было добираться к месту пресс-конференции на метро или автобусом. Робби поставила свою тарелку на опустевший столик и выбежала в коридор. Она покопалась в сумочке, но так и не нашла программку, полученную на этой неделе с адресом, где будет проходить пресс-конференция. Вчера программка была здесь. Что же могло с ней случиться за это время? Программки нигде не было. Нужно позвонить в офис. Может быть, она лежит где-то у нее на столе? Если нет, тогда, возможно, она оставила ее у себя в комнате, Вот только Ванесса сейчас, вероятно, в больнице со своей волонтерской миссией. А Джесси такая тугоухая. Она слышит звонок телефона, только если стоит рядом. «Черт, черт, черт!» — пробормотала она, борясь с искушением зашвырнуть куда подальше свою сумочку с ее неполноценным содержимым. «И именно в этот день...» «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — раздался приятный голос. Руби повернулась и увидела подходившую к ней группу женщин, две из них в форме Красного Креста, одна в гражданском. «Простите, Бога ради», — сказала Руби, глуповато улыбаясь. «Я должна быть на пресс-конференции миссис Рузвельт. Она вот-вот должна начаться. Но я потеряла программку с адресом. Убить себя готова». «Но разве эта пресс-конференция не для британских журналистов?» — спросила приветливым голосом одна из женщин в форме Красного Креста. «Да, для британских, но я работаю в английском «пикчер-викли», так что я, можно сказать, едино в двух лицах». Женщина в гражданской одежде, лицо которой было смутно знакомо Руби, оторвала взгляд от ежедневника и сказала. «Вы можете пойти со мной». Она протянула руку Руби. «Меня зовут Мальвина Томпсон». «Вот спасибо, мисс Томпсон», — пробормотала Руби. Теперь она поняла, почему это лицо показалось ей знакомым. «Такая любезность с вашей стороны». «Мисс Томпсон. Томми Томпсон. Личный секретарь миссис Розвельд, пресс-секретарь, первый помощник. И все это одна очень деятельная персона. Мисс Томпсон, которая только что предложила Руби подвести ее по городу. «Меня это нисколько не затруднит. Мы все туда направляемся». «Эти дамы посадят вас в машину, а я скоро приду». Руби покорно последовала за женщинами в форме на парковку у посольства, где ждала огромная черная машина. Ее охраняли два весьма серьезного вида солдата. «Не могу пропустить вас дальше, мисс». «Все в порядке, рядовой Дан», — сказала одна из женщин в форме Красного Креста. «Мисс Томпсон обещала ее подвести. «Понятно. Нам нужно увидеть ваше удостоверение, мисс». Робби снова залезла в сумочку и, к счастью, сразу же нащупала свою записную книжку. «Вот моя пресс-карта и удостоверение личности». Она про себя молилась, чтобы он не стал спрашивать что-нибудь еще, потому что ее паспорт, свидетельство о рождении, все погибло в Манчестере. «Ну что ж, все в порядке, мисс Саттон. Садитесь. Скоро поедем». Она поблагодарила рядового Данна и женщин с Красного Креста и села в машину. Салон был огромен, гораздо больше, чем черные такси. С ее стороны было бы наглостью садиться на одно из сидений лицом к движению, поэтому она перевернула одну из откидных и уселась на него, размышляя, скоро ли появится мисс Томпсон. Дверь машины открылась. Руби порадовалась, что села на откидное сиденье, потому что перед мисс Томпсон в машину села сама миссис Рузвельт. «Как у нас со временем, Томми?» «Всего на несколько минут выбились из графика, миссис Эр. Ничего, отрежем от пресс-конференции кусочек. Да, это мисс Саттон из Пикчер Мы её подвозим». «Хорошо, хорошо. Вы уж извините, что у нас было так мало времени поговорить, мисс Саттон». «Ну что вы? Какие могут быть извинения, мадам? Вы сейчас самая занятая женщина в Англии». «Ха! Я бы так не сказала. Но я рада, что вы так считаете». Если Руби была восхищена миссис Розвельд во время представления в посольстве, то сейчас первая леди окончательно ее покорила. Она, конечно, обратила внимание на особенности внешности миссис Розвельд, о которых неизменно говорили критики. Торчащие зубы, немодная одежда, даже высокий и несколько певучий голос. Она заметила все это, но тут же забыла, потому что эти внешние подробности меркли перед тем, что было по-настоящему важно живым взглядом миссис Рузвельт, ее дружелюбностью, искренностью ее интереса к человеку перед ней. И только тут Руби осенила, что само небо послало ей эту возможность, и она будет никудышной журналисткой, если не соберется и, по крайней мере, не попытается задать несколько вопросов. «А начало этого дня у вас тоже было занятым?» — спросила она. «Я бы сказала, что довольно занятым. Как считаешь, Томми?» Вполне себе занятым, миссис Р. Сначала мистер Уайненд меня возил на фотовыставку Очень интересно. Фотографии разрушений, которые нанесли королевские ВВС оккупированной Европе. Потом у меня с визитом побывали президент и министр иностранных дел Чехословакии. А потом был короткий визит голландской королевы. Я думаю, с ее стороны было очень любезно приехать в Лондон, чтобы встретиться со мной. Ты согласна, Томми? Миссис Розвельт продолжила, не дожидаясь ответа секретарши, которая делала пометки в пачке каких-то документов. «Потом мы посетили Британский Красный Крест, видели посылки, которые готовят военнопленным. Меня расстроило, что посылки отправляются только тем, чьи семьи могут их оплатить. Томми, запиши это у себя, чтобы мне потом напомнить, я этим займусь». А последним в списке был Ленч, который только что закончился. «Вы поели что-нибудь?» — спросила она Руби с материнской заботой, оживившей ее лицо. — Да, мадам, спасибо. — Теперь у нас эта пресс-конференция. Она должна получиться интересной. А потом мне нужно заехать к герцогине Кенской, бедняжка она. Хотела бы побывать с ней подольше. — А что у нас потом? — спросила она у Томми. — Примечание. Принцесса Марина Греческая и Датская, 1906-1906. 1968. В 1934 году вышла замуж за принца Джорджа, герцога Кенского, и овдовела в 1942, когда ее муж, находясь на военной службе, погиб в авиакатастрофе. Конец примечания. Мы обещали посетить какой-нибудь из центров Христианской ассоциации молодых женщин, а после этого будут танцы в честь Хэллоуина для обслуживающего персонала. «Восемь мероприятий за один день, не минуты свободной, чтобы присесть или хотя бы выпить чашечку кофе». «Я откровенно не могу понять, как вам это удается, миссис Розвельт», — сказала Руби. «Мы тут все мы, пресса, которая освещает ваш визит, я о ней говорю. Мы просто с ног валимся, но не поспеваем за вами». Это вызвало особенно широкую улыбку первой леди. «Тут, видите ли, есть один секрет». «Нужно просто встать, начать день и продолжать в таком духе. Вы не устаете, потому что у вас нет времени уставать. Если бы я могла, я бы сделала больше, но Томи мне не разрешает». «Это ради вашего же блага», — сказала мисс Томпсон, не отрываясь от бумаг. Ничего ей не ответив, миссис Рузвельт снова обратилась к Руби. «Как получилось, что вы работаете на британские газеты, мисс Саттен?» Меня отправили в командировку, если можно так выразиться, из american Им нужен был кто-то в Лондоне, а о Пикчер Уикли требовался корреспондент. При этом вы по-прежнему пишете для american Да, но они теперь печатают мои статьи гораздо реже, чем раньше. Главным образом потому, что у них есть теперь другой корреспондент. ПО теперь загружает меня полностью. И как давно вы в Англии? С лета 1940 -го года, мадам. «Так вы были здесь в самые трудные времена», — заметила миссис Рузвельт. «Во время Блица?» «Да. Было ужасно. Просто ужасно. Но я рада, что была здесь. Это было... Я не уверена, как это сказать. Привилегией. Я хочу сказать, сколько человек получил возможность быть свидетелем столь экстраординарных событий, увидеть столько и плохого, и хорошего». «И что же хорошего вы видели?» В самом Блице не было ничего хорошего. Я говорю не об этом. Я имела в виду, как люди реагировали на происходящее. Мужество, которое я наблюдала каждый день. Как бы страшно ни было ночью, утром люди вставали и шли на работу. Даже если им приходилось добираться туда по руинам. Даже если приходилось пройти не одну милю. Я видела, как люди работают в офисах и магазинах с выбитыми окнами. Но при этом шутят на свой счет. Я помню одно объявление в магазине. «Ещё более открытый бизнес». А у этого магазина были выбиты все окна. Даже входную дверь вырвало. Однако они открылись и работали, как в обычный день. «Вы говорите это так, словно вы не сделали того же самого», заметила миссис Рузвельт. «Ну, офису Пикчер Уикли повезло. Никакого ущерба мы не претерпели. У нас выбило стёкла в нескольких окнах, но ничего более серьёзного не случилось». «Вы переживали те же ночные бомбёжки, что и все, верно?» «Да, мадам. Ваш дом был повреждён?» «Да. Я жила в отеле «Манчестер». Он сгорел в конце сорокового года. Это была та самая ночь, когда чуть не разрушили собор Святого Павла». «Да», — мрачно сказала миссис Розвельд, кивнув. «Я помню ту ночь. Но мой друг сразу же нашёл мне другое жильё. Мне повезло с семьёй, которая меня приняла» так что я не могу жаловаться». «Я думаю, вы очень отважная молодая женщина», — решительно сказала миссис Рузвельт. «При всем моем почтении, мадам, я не смелее всех остальных», — возразила Руби. «Я приехала в Лондон, чтобы освещать войну, и я знала, здесь будет опасно, так что я вряд ли могу вести себя иначе, когда пришла опасность». «Хорошо сказано, мисс Сэттен». «Спасибо, миссис Рузвельт, «Но дело в том, что если что-то случится со мной, Земля не перестанет вертеться, ничуть. А вот вы очень рискуете, путешествуя через океан, выматывая себя так, что чуть с ног не падаете. И некоторые люди говорят, что вам лучше было бы оставаться дома, или что вам лучше ограничить себя той работой, которой традиционно посвящали себя первые леди. Что бы вы сказали таким людям?» Руби приготовила блокнот и карандаш в надежде услышать такие слова что все английские журналисты умрут от зависти. Да, конечно, работа нелегкая. Все по-настоящему достойное дается с большим трудом и затратами, а подчас и грозит опасностями. Но мира можно достичь только через жертвы и тяжкий труд. И я верю в то, что должна быть примером, которому могут последовать другие. Могу я у вас спросить, что вы думаете об Англии и ее народе? «Я отношусь к ним с глубочайшим почтением. Я не могу не восхищаться их чувством долга. Я вижу это повсюду. За то время, что я здесь, я у всех, начиная с простого человека с улицы до самого короля, видела непоколебимую приверженность своему долгу любой ценой. И я твердо верю, что такая преданность долгу принесет победу в войне». «Мы приехали, миссис Эр», — сказала мисс Томпсон. «Хорошо, прекрасно». «Ну, вы получили от меня достаточно, мисс Саттон». «О, да, мадам, более чем достаточно». Машина мягко остановилась. Снаружи уже ждала толпа репортеров и фотографов. Миссис Рузвельт приосанилась, поправила свою жуткую шляпку, силой лесоруба пожала руку Руби. «Я была рада поговорить с вами, мисс Саттон. Я буду приглядывать за вашей работой». «Спасибо, миссис Рузвельт. И отдельное спасибо, что позволили мне быть с вами. но это заслуга мисс Томпсон. Вперед, Томми! И вверх, миссис Р, — ответила ее верная помощница. Дверь машины открылась, толпа подалась вперед, миссис рузвельт вышла и направилась к толпе. Она пожимала всем руки и радовала своим вниманием. — Вы идете, мисс? — спросил рядовой Дан, обойдя машину и заглянув внутрь. О да, извините, забылась немного. Она всегда такая. Всегда никогда не забывает имен. всегда улыбается. Всегда делает для нас что-нибудь приятное. Сегодня утром спросила у меня, как поживаете рядовой Дан. Получили на этой неделе письмо от жены. Я всегда думала, что история о ней, ну, что они слишком хорошие, чтобы быть правдой. А теперь Теперь теперь мне хочется пройтись колесом по улице. И непременно пройдитесь, мисс Саттон. Но только после пресс-конференции. Вам лучше поторопиться. Время, прилив и миссис Рузвельт никогда никого не ждут. Письма из Лондона от мисс Руби Саттон. 3 ноября 1942 года. Странно испытываешь чувство, когда сидишь в машине напротив самой знаменитой женщины в мире, которая дарит тебе несколько своих минут. Она ведь и самая занятая женщина в мире, и она за день успевает сделать столько, сколько большинство из нас не успевает за неделю. Если когда-то в мире и была женщина, подходящая для своего места в истории, то наша первая леди принадлежит этому времени и этому месту.